Как вы считаете, Александр Борисович, уважительно заговорил, а то все норовил по-свойски, на но «ты». Может быть, прежде чем гнать волну, попытаться поговорить с этим Авдеевым, объяснить ему, в конце концов, в какую криминальную историю он и сам лезет, и других затягивает. Он же, я слышал, нормальный и серьезный, главное, ответственный человек. Или врали мне. Ну, большие проценты этим нынче никого не удивишь. Среди акул... Живем. Но чтобы вот так, по-наглому... Шацкого, конечно, не вернешь, что чистая уголощина. Так она и должна быть оценена. А вот что касается денег, то если их вернуть, может, и показания того же юриста не потребуются. Как вы думаете, еще не мог бы я ненадолго оставить у себя эти документы? Это ж копии, как я вижу. Они не пропадут. Не, боже мой но могут оказаться полезными в качестве дополнительного аргумента. «Как?» «Ну, вообще говоря, если не отступать от буквы закона, это материалы следствия, и разглашению они до поры до времени не подлежат. Однако, учитывая наши чисто человеческие отношения, опять же, думаю, что и Константин Дмитриевич особо возражать не стал бы. Я готов их вам оставить. На день-другой. Как лицо ответственного. Вы меня понимаете?» «Ну, о чем речь?» — поспешил заверить губернатор. «Я бы...» Но его очередной рождающийся монолог неожиданно прервал вопль мобильника из кармана турецкого. Губернатор поморщился, а Александр поспешил изобразить просто крайнее свое недовольство. «Нигде не дают покоя», — пожаловался он Антону Васильевичу. «Впрочем, такая работа. Вы не будете возражать, если я послушаю, что там у нас опять произошло?» «Сделайте одолжение», — охотно разрешил губернатор и даже как окну отвернулся с напряженными, как у шнауцера, ушами. «Саня?» — услышал турецкий голос Грязнова и подтвердил, что да, это он. «Можешь утверждать с полной уверенностью, это семихатика. Я понял, спасибо». «Неприятное?» — обернулся губернатор, заметив кислое выражение на лице следователя. Александр неопределенно пожал плечами, потом сказал... Кстати, насчет отказа юриста от своих показаний. Понимаете, Антон Васильевич, ничего с этим делом не получится. Убили ведь Семихатька. Но это я вам говорю сугубо доверительно, для сведения. Авдеевские орлы убили. Это уже доказано следствием. Ненужных свидетелей убирают, а вы договориться. Попробуйте. Ну что ж, очень вам признателен за то, что уделили свое время. Не стану больше отрывать от государственных дел. Поеду, пожалуй.